Глава семнадцатая. Превентивный удар. Честно говоря, для покрытого шерстью существа водные процедуры были достаточно сомнительным удовольствием. Густой длинный мех сразу же намок и стал тяжелым. Стоило же мне вылезти из бассейна, как целые реки воды потекли с меня, оставляя на полу огромные лужи. Я отряхнулся пособаче, ь вызвав справедливое возмущение обрызганного тролля, но полностью избавиться от воды в подшорстке не смог. Просушка после купания представлялась не тривиальной задачей, особенно если учитывать не настолько уж теплый день и пасмурную погоду. Хотя в целом купель у горячих источников Мне понравилось. Все тут было организовано очень культурно и даже с комфортом для купающихся. Раздельные никак не контактирующие между собой мужские и женские отделения, надежные запирающиеся крепкими замками шкафчики для личных вещей, куда, согласно правилам заведения, полагалось оставлять одежду и сдавать все оружие, несколько небольших круглых бассейнов с чистой проточной водой разной температуры от горячей до практически ледяной. Посетителям предоставлялись банные принадлежности и плетеные из лозы шезлонги для отдыха. За отдельную плату можно было приобрести алкоголь или заказать своему персонажу оздоровительный массаж, дающий временные бонусы к телосложению и регенерации. И хотя в женском отделении, судя по доносящимся из за каменной стены многочисленным звонким голосам и веселому смеху, было достаточно многолюдно, клиентами мужского отделения в середине игрового дня оказались лишь я и мой приятель Троль л Грым. Мой н е м н о г о с л о в н ы й зеленый друг сидел в бассейне с очень горячей, практически крутой кипяток сероводородной водой. И с закрытыми от блаженства глазами молча выслушивал мои предложения насчет боевой тактики розовых лисят. Мартышка Пет Грыма убежала после того, как тролль Разок окунул ее в бассейн, но маленький засранец скрутился где-то поблизости. Я видел шуструю обезьянку то на дереве, то на заборе, то слышал ее визги в женском отделении банного комплекса. Если тролль способен был видеть мир глазами Пета, а такой навык, возможно, было взять своему персонажу. То мой зеленый друг сейчас любовался запретным зрелищем и становилось понятно его отстраненное благодушное состояние. Сам же я не столько расслаблялся, сколько думал и рассказывал другу о своих планах. Столкновения с другими конкурирующими группами я считал неизбежными. Да и отморозков п к а ш е р о в в онлайн играх всегда хватает, так что к жестким стычкам с другими игроками нужно было подготовиться. Я уже закончил водные процедуры и в данный момент лежал на массажном столе, а огромный н п c полнусорок массажист невероятно высокого для местного н п c 6 ш е с т д е с я т г о уровня с хрустом проминал мне спину своими сильными лапищами. Как я уже говорил, грым нас слишком мало для образования боевой формации. Как бы мы с тобой ни становились и какое бы оружие не использовали... Противники все равно доберутся до наших девушек и убьют в первые же секунды сражения. <г lately> <г lately> <г lately> не открывая глаз, прогудел тролль. То ли соглашался со мной, то ли наоборот просил не мешать ему наслаждаться жизнью в бассейне с великолепной горячей водой. В любом случае я продолжил. Поэтому предлагаю вообще не заморачиваться с построением. Враги на начальной фазе боя предсказуемо будут игнорировать крепких бойцов и сперва постараются выбить из нашей команды уязвимых лекаря и мага-иллюзиониста. Но в ответ с нашей стороны получат полный хаос. ф и н е к Алиса способна мгновенно перемещаться по полю боя, чем она и будет все время заниматься, отвлекая на себя внимание и при этом не давая себя зацепить. У мага-иллюзиониста тоже имеются схожие способности. Создание многочисленных копий, оставление иллюзии на месте настоящего тела с уходом в скрытое состояние и незаметным перемещением. Так что задачей нашей длинноухой волшебницы также будет тянуть время и отвлекать на себя врагов. Последовал вопрос от полусонного тролля. Возможно, Грым спрашивал, чем будут в это время заниматься лишенные магической поддержки бойцы. Я тоже буду все время перемещаться. Упса для этого есть необходимые навыки. Постараюсь по быстрому вырезать вражеский суппорт, или, если представится такая возможность, буду одного за другим вырывать бойцов из вражеского построения и переправлять их тебе. Ты же будешь скручивать им головы или разрывать на части, как тогда в бою у гильдии наемников. Грым довольно зарычал, похоже, сказанное мной троллю понравилось. Вот только наши противники, если только не совсем уж беспросветно тупые, быстро сообразят, что трех членов нашей команды почти невозможно поймать и переключат свое внимание на тебя. Сколько бы у тебя ни было хитпоинтов и какой с и л ь н о й ни была регенерация, вражеские бойцы тебя задавят числом, а наш лекарь не сможет тебя вытянуть, поскольку стоит Алисе лишь остановиться для прочтения заклинания, как ее сразу же поймают и убьют. Я приподнял голову и посмотрел на тролля, ожидая реакции на мои слова. Но г р ы м по-прежнему сидел в бассейне с закрытыми глазами и, похоже, вообще задремал от неги. Тем не менее я продолжил. И потому г р ы м у меня к тебе предложение. Ты в бою тоже не станешь стоять на месте и будешь все время перемещаться. Тролли считают медлительными и неповоротливыми. И в большинстве случаев это действительно так, но у троллей, насколько знаю, существует подраса болотных троллей. Они не такие огромные и могучие, как арктические, горные или лесные, зато самые быстрые и реально самые опасные. Сколько я не встречал троллей в разных играх, только эти шустрые болотные и представляли опасность завалить же остальных неповоротливых было лишь вопросом времени. Грым снова ничего не ответил. То ли действительно уснул, то ли предложение сменить расу его настолько шокировало, что он потерял дар речи. И пока тролль молчал, я постарался подробнее расписать предлагаемые преимущества смены под расы. Болотные тролли т о щ и е рыжие или бурые и напоминают древесные коряги. При этом эти тролли почти такие же сильные и способны порвать противника голыми руками. Есть у них и регенерация, пусть и не настолько быстрая, как у других видов троллей. но главное их преимущество скорость вот ты грым в таком своем виде ни в жизнь не догонишь игрока человека или эльфа а болотный тролль запросто это сделает могут болотные тролли выбирать в числе навыков и быстрый рывок в отличие от других видов троллей ты играешь менее недели а такие игроки имеют право попросить админов игры подкорректировать им подрасу или небесный знак мол новый выбор лучше соответствует стилю игры так что Я вынужден был резко замолчать на полусловии, поскольку носорог-массажист, постепенно добравшийся до моих лопаток, а затем и плеч, неожиданно обхватил своими лапищами мою шею и принялся откровенно душить. При этом тяжеленный массажист ш е с т и д е т г о уровня своим коленом придавил меня к шезлонгу, не позволяя псу встать. Я лежал на животе, неспособный не способный ни говорить, н и даже громко хрипеть, чтобы позвать на помощь. Когда же с огромным трудом чуть повернул голову, пытаясь рассмотреть своего противника, увидел то, на что ранее почему-то не обратил внимания: на могучей шее огромного носорога на простом кожаном шнурке висел бронзовый медальон агента Стальной короны. Успешная проверка на силу. Успешная проверка на телосложение. Подлый душитель попытался сразу скрутить мне шею, словно хилому цыпленку, но не преуспел в этом. Все-таки есть польза от вкладывания очков характеристик в силу и телосложение. Вот только ситуация складывалась аховая. У меня перед глазами возникла шкала воздуха, какая появляется в играх при нырянии под воду, и эта полоска неумолимо уменьшалась. Я принялся стучать всеми лапами по массажному столу, пытаясь привлечь внимание тролля, но мой приятель, похоже, действительно уснул. Плохо дело, очень плохо. Я лежал на животе и был весьма ограничен как в движениях, так и в возможности дотянуться до коварного противника. После моей отчаянной и безуспешной попытки в слепую ударить когтями по глазам носорога, душитель поднял свою рогатую морду выше и навалился на меня с удвоенной силой, пытаясь похоже коленом переломить мне позвоночник. Единственное, что я мог делать из столь неудобного лежачего положения, это изо всех сил когтями бить по запястьям носорога в надежде повредить лапы могучего зверя и ослабить его смертельную хватку на моем горле. Навык к о г т и повышен до двадцать восьмого уровня. Навык к о г т и повышен до двадцать девятого уровня. Бесполезно. Лапы зверя, как и практически все остальное тело носорога, были покрыты толстыми костяными пластинами. Естественной, природной броней, не позволявшей нанести существу раны, я лишь впустую царапал эти сантиметровой толщины прочные пластины, возможно оставляя на них какие-то следы, но не более того. И хотя с каждым моим ударом когтями урон по идее нарастал на два процента, у меня оставалось слишком мало времени, чтобы эффект от усиления сказался. Пока же я наносил ровно ноль дамага и душителю мои атаки не причиняли никакого вреда. Разве что выпал бы крит, может тогда и появился бы шанс. Но вот только игровая система похоже решила избавиться от меня и даже за полсотни нанесенных ударов не дала мне ни единого крита. Навык когти повышен до тридцатого уровня. Полоска воздуха закончилась, в глазах покраснело, пёс задыхался и быстро терял хитпоинты. Кажется, это конец. И вот когда надежды уже почти не о с т а а л о с ь я вдруг почувствовал сильный толчок. И вместе с массажной лавкой повалился на землю. Мое горло наконец-то освободилось от л а п д у ш и т е л я хрипя и судорожно пытаясь отдышаться, я посмотрел на оставшиеся хитпоинты. Сто девяносто из пятисот восемьдесят двух было близко. А рядом со мной с шумом и пыхтением боролись, пытаясь повалить противника на землю, два гиганта с у м а и с т а Тролль и носорог оказались примерно одинаковые высоты и массы. Вот только агент стальной короны превосходил моего друга на 20 с лишним уровней, а значит имел существенно больше очков характеристик, больше и п о к а з а т е л и силы и ловкости, больше очков выносливости, и все эти преимущества постепенно сказывались. Нужно было помогать Грыму. Я попытался было встать на шатающихся от слабости ногах, но снова вынужден был сесть, поскольку голова закружилась, а очки выносливости ушли в ноль. Мой друг проигрывал, это становилось все более заметным. Ребра и сухожилия тролля хрустели от напряжения. Жуткий носорог навалился на него, стараясь уронить на землю и задавить своей массой. Но тут вдруг Грым покрепче о б х в а т и л с в о его противника за торс и с ы р ё в ы м завалился на спину, утягивая носорога за собой. Два гиганта с грохотом рухнули на землю, развалив шезлонг и столик. Перекувырнулись через головы и покатились к краю бассейна. Я не успел ничего предпринять, как эта тяжеловесная парочка так и не разжав о б ъ я т и й упала в бассейн и ушла под воду. Я наконец-то справился со слабостью, сумел подняться и подошел к краю воды. На дне достаточно глубокого бассейна с бурлящей водой тролль и носорог боролись, ни на секунду не разжимая стальных объятий. Мой зеленый приятель сумел прижать лапы носорога к туловищу, а его противник раз за разом бил своим тяжелым громадным рогом по голове тролля, пытаясь оглушить или заставить разжать объятия. Борьба двух гигантов под водой продолжалась уже более минуты, и к сожалению тактика агента стальной короны срабатывала. г р ы м получил множество серьезных ударов по голове и похоже поплыл как боксер на ринге. Ослабевший тролль разжал лапы, чем тут же воспользовался его противник, попытавшись всплыть и глотнуть воздуха. Ну уж нет! Я вмешался в схватку гигантов и прыгнул в бурлящую воду, ударил при приводнении когтистыми ногами голову врага, толкнув ее вниз и не дав появиться над поверхностью, после чего повис на шее носорога и постарался утянуть врага обратно на глубину. Помог и тролль, сперва в ы н ы р н у в ш и й и глотнувший воздуха, после чего набросившийся на носорога с новой силой, и сдавивший его в своих могучих объятиях. Движения агента стальной короны стали дергаными и сумбурными. Наш враг начал задыхаться. Еще поднажать! Я получил удар тяжелым кулаком в грудь, выбивший мне треть оставшихся хитпоинтов, но не разжал о б ъ я т и й Грым тоже удвоил усилия, переставил лапы поудобнее и сдавил грудь носорога. Отчего из пасти зверя к поверхности побежали многочисленные пузыри воздуха. Коварный массажист рванулся особенно сильно, после чего конвульсивно задергался, выпустил большую порцию пузырей и, наконец-то, обмяк. Мы победили. Получено 180 тысяч очков опыта. Получен 44 уровень персонажа. Получен 45 уровень персонажа. Доступен новый навык. Получен сорок шестой уровень персонажа. Получен сорок седьмой уровень персонажа. Получено двенадцать свободных очков характеристик. Наученный опытом с Мисти Ури, я не сорвал, а аккуратно снял с шеи мертвого носорога ремешок с жетоном стальной короны, после чего совершенно без сил выпал с наберег. Рядом с протяжным стоном плюхнулся тролль. В результате всей этой смертельной схватки получивший сразу пять уровней. И теперь отстававший от пса всего на два, мы оба тяжело дышали и не могли успокоиться после пережитого волнения. Наконец я заговорил: "Спасибо тебе, Грым, выручил". Я потом объясню, что это вообще было. Когда вся группа соберется вместе, чтобы мне два раза не рассказывать. Только сейчас я обратил внимание на метку "преступник" ярко-красным фонарем, светящуюся над головой тролля. Срочно проверил статус пса, но мой персонаж оказался чист перед законом. Хотя да, агент Стальной Короны сам напал на меня по собственной инициативе, и пес лишь защищался. А вот мой зеленый друг выходит атаковал нейтрального для него NPC, что было достаточно странным. Мы с Грымом находились в одной группе, а мой товарищ почему-то не имел законных оснований прийти на помощь и напасть на атаковавшего меня NPC. о б ъ я с н е н и е я видел лишь одно. Вся история с забытым кланом и о х о т я щ е й с я за его представителями опасной организацией Стальная корона была личным делом Пса и никак не касалась его спутников. Это нужно будет учитывать в будущем, поскольку не в каждой ситуации друзья смогут прийти мне на выручку. Грым, на свой статус преступника в н и м а н и я не обращай. Ты атаковал NPC в защищенной зоне. Это считается достаточно мелким прегрешением и уже через полчаса метка пропадет. У нашей группы как раз оплачено еще полчаса у горячих источников, так что к исходу срока выйдешь отсюда чистым не только телом, но и перед законами виртуальной игры законопослушным т р о л е м Главное не суетись и веди себя естественно. г р ы м присел и указал зеленой лапой на мертвое тело носорога массажиста на дне бассейна. Тела н п c исчезают обычно через час. Тут в мужском отделении в середине дня мало людно, так что имеется хороший шанс, что носорога вообще никто не хватится и не обнаружит. Но даже если кто и успеет найти труп, следов на его бронированном теле мы не оставили, так что связать смерть массажиста с нами не смогут. Просто один из забагованных НПС упал в воду и утонул. Такое бывает с плоши ь рядом в разных играх. Несчастный случай на производстве. Уже завтра тут будет новый НПС массажист. Единственная зацепка – это наши повысившиеся уровни. Но охранники и та симпатичная зайчишка администратор при входе в банный комплекс едва ли обратили внимание на наши прежние уровни. Так что если девушки нашего отряда не станут орать об изменениях в присутствии других игроков или NPC и задавать вопросы, все пройдет гладко, и мы выйдем из этой локации без малейших проблем. Тролль промолчал, и я понял, что по крайней мере одна из двух девушек розовых лисят лишних вопросов задавать не станет. Вторая же и вовсе ребенок, и к ее постоянному щ е б е т а н и ю мало кто прислушивается всерьез. Двенадцать полученных очков характеристик. Одно традиционно в интеллект, чтобы снова чуть сдвинуть лимит для н а в ы к а изучения предмета, хотя может вообще забить на этот н а в ы к Изучение предмета нужно игроку одиночке, а вот члену группы это у м е н и е не столь актуально, поскольку м а г в отряде определит все предметы, поймет свойства вещей и сильные стороны игроков, прочтет все надписи, но Фантом и ее приятель Грым. Могут иметь свои собственные цели в игре, и после окончания состязания новичков или, если розовые л и с я т а вылетят из турнира досрочно, вполне могут оставить пса и пойти своей дорогой. Так что особо рассчитывать на девушку мага не стану, и пока продолжу прокачивать умение изучения предмета. Даже, пожалуй, вложу в интеллект сразу два очка, повышу характеристику до шестнадцати. Шесть очков в ловкость. Поднимаю этот важнейший показатель до пятидесяти и по два очка в силу и телосложение. Новый навык псу я выбирать прямо сейчас не стал, поскольку трудный выбор мог затянуться, а время сейчас было дорого. Посмотрел на таймер. Еще двадцать пять минут оплаченного пребывания у горячих источников после чудесного, буквально на последних секундах спасения меня переполняла жажда деятельности и потому очень не хотелось тратить время впустую. Вот что, Грым, посиди тут. Я же сбегаю проверю одну версию. Кажется, я знаю, кто мог приказать носорогу напасть на меня. Не слушая возможных возражений косноязычного друга, я решительно встал и подошел к внешней стене банного комплекса. Высокая, даже двойным прыжком не преодолеть. Можно, конечно, быстрым рывком взмыть над стеной и потом опуститься уже с той стороны. Вот только город Волчьи Шахты совсем рядом. Проходящая возле горячих источников дорога достаточно оживленная, и поблизости могут находиться игроки и н p c Быстрые движения невольно привлекают внимание окружающих, а зрелище летящего по воздуху голова полуволка может оставить серьезный след в психике игроков, разблокирует линии романтических отношений со всеми местными н p с и волчицами и уж точно послужит поводом для вопросов ко мне. в и г и я позвал свою спутницу. Пикси появилась практически мгновенно, но крылатая девушка сильно смущалась и отворачивалась от меня. Ты где пропадала? Почему не предупредила меня об опасности? Почему не сказала желтому дракончику разбудить своего уснувшего хозяина? Я едва не погиб. Но пёс, разве должна была я следовать за тобой в мужское отделение бани? Это все-таки достаточно приватная зона, а потому я решила проявить деликатность и подождать тебя снаружи. Я недовольно зарычал, но все же не стал упрекать свою помощницу. Вместо этого показал на высокую стену. Посмотри, есть ли кто снаружи. Могу я перебраться незамеченным и заодно слетай к убежищу мистиури и проверь, на месте ли хозяйка или ушла из города, как обещала. Это не входит в о б я з а н Под моим с у р о в ы м взглядом пикси не закончила фразу и п у л е й улетела выполнять поручение. Видимо, чувствовала все-таки свою вину в случившемся и пыталась ее загладить. Вернулась моя помощница через две минуты. Игроков и случайных NPC с той стороны стены в данный момент не было, но вот двое охранников банного комплекса обходили вверенное хозяйство по периметру. Один из них не торопливо шел вдоль стены и минуты через полторы должен был появиться как раз на этом участке, а вот Мисти Ури в убежище не оказалось, как и вообще в городе и волчьи шахты. Мисти Ури дома нет. Что ж, самое время посетить убежище этой таинственной полуволчицы и разузнать побольше, как про саму хвостатую агентку Стальной Короны, так и про ее организацию. Я не очень-то верил, что нападение душителя носорога было спонтанным. Он всего лишь бронзовый послушный исполнитель и, скорее всего, получил приказ от кого-то более важного в иерархии Стальной Короны. обладающего правом принимать решения об устранении, возможно, от самой мисти Ури, она ведь агент более высокого серебряного ранга. Вот только мне не хотелось в такое верить. Со старшей сестрой Рей и Ури я расстался в более-менее нормальных отношениях. Волчица не стала бы без достаточных причин отдавать приказ убить меня. Но тогда выходит, что приказ был отдан кем-то другим в городе, и мне важно было узнать этого врага, чтобы снова не быть застегнутым врасплох. Возможно, такую информацию удастся отыскать в логове м и с т и у р е К тому же Волчица в курсе объявленной на меня охоты и методах ее ведения, даже может знать других посланных по мою душу убийц, и уж точно знает агентов своей организации в волчьих шахтах и соседних городах, а также способах связи. В общем, идти в секретное убежище однозначно стоило. Патруль. Совсем не трудно было выгадать время и прошмыгнуть мимо двух НПС. Вот только мне потом еще возвращаться в горячие источники, а далеко не факт, что с той стороны имеется удачное место, где голому полуволку без навыков маскировки и скрытности можно будет спрятаться и переждать обход патруля. Но во всех играх рядовые стражники почему-то падки на алкоголь и меры в спиртном они не знают, поэтому быстрый рывок. Я метнулся к стойке с алкоголем, который коварный NPC носорог за отдельную плату предлагал посетителям банного комплекса. Поскольку продавец сейчас изучал дно бассейна, товар возможно было взять бесплатно. Меня интересовала самая ядреная п о й л а Вот этот крепчайший самогон производства Дварфов подойдет. Такой и слона свалит с ног, не то что заурядного охранника бани. И лучше взять сразу пару бутылок на случай, если первый патрульный не захочет делиться со своим напарником. А теперь быстрее за стену. Стоп, меня посетила мысль, что умная и сообразительная м и с Тиури очень быстро догадается, кто именно побывал в ее секретном убежище и вскрыл ее тайник в стене. А как волчица догадается, следствием будет глубочайший минус к о т н о ш е н и я м со мной, и, возможно, даже достаточный повод убить меня при следующей встрече. И что же делать? Я пробежался взглядом по рядам бутылок в баре коварного носорога. Вот этот темно-красный л и к е р Любовь и страсть эльфийского производства, оставленный мною на месте преступления, однозначно удивит и, может, даже слегка задобрит разъяренную волчицу. Пусть Мисти Ури думает, что искал ее дом я по нескольким иным причинам. Нужно будет для усиления эффекта еще и букет цветов оставить. Но цветы уже нарву по дороге. Все, охранник скоро подойдет к стене. Пора.